Показалась дощатая церковь, скрашенной известью колокольней. Ее дальний предел был охвачен пламенем, а на крыше стоял человек, поливавший водой деревянную кровлю. Тут немного тряхнуло. Вертолетное шасси ударилось в землю, после чего Фрэнк подал сигнал к высадке. Натан стянул наушники и тотчас попал под оглушительный рев пропеллера.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 выгружала припасы и оборудование, тогда как остальные бросились к церкви помогать с тушением пожара. Мало-помалу шум вертолетов утих, и стали слышны голоса. Крик командиров, вопли, паники позади церкви, гомон солдат, разносящих коробки с приборами. К нату подошла Келли, а следом за ней Фрэнк. Надо попробовать встретиться с падрой, который нашел агента Кларка. Поговорим с ним, и можно выдвигаться. Фрэнк кивнул и отправился с сестрой к задним воротам. Нату на плечо легла чья-то рука, оказалась профессора Коуве. Пойдем поможем, поотически произнес он, показывая на дым. Нат пошел за профессором. Они прошли через поле и свернули за угол церкви. Там стояла невообразимая кутерьма. Носились люди с ведрами и лопатами. Дым валил во все стороны. Пламя не неистовствовало. «Боже мой!» — вырвалось Ната. Между речкой и церковью приютилась деревня почти в сотню хижин. Три четверти их были охвачены огнем. Друзья поспешили вперед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 В Нат потерял профессора из виду и теперь присел отдохнуть рядом с высоким, широкоплечим бразильцем. Тот, казалось, едва сдерживал слезы, бормоча по-португальски что-то похожее на молитву. «Миссионер, должно быть», — догадался Нат. «Прошу простить меня», — сказал он на португальском, стаскивая сорта и носа лоскут, служивший противодымной повязкой. «У вас кто-то погиб?»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 Тяжко вздохнул и уставился на носки башмаков. «Всему виной мое легкомыслие». Келли села по другую руку от священника. «Что вы хотите сказать?» — осторожно спросила она. После секундной паузы Падре снова заговорил. В ту ночь, когда бедняга вышел из леса, шаман Яномано клял меня за то, что я привел его в деревню. Он предупреждал, что тело должно быть сожжено. Падры посмотрел Нату в глаза. «Как я мог сделать такое?» Наверняка этот Кларк был человек семейный, возможно, даже христианин. Натан похлопал его по руке. «Разумеется». «И все-таки рано я сбросил со счетов предрассудки индейцев. Я обманулся, сочтя их готовыми принять католичество»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 Несколько семей даже снялись и уехали. Распевы шаманов и бубны гудели всю ночь напролет. Гарси закрыл глаза. Я радировал о медицинской помощи, а когда через четыре дня приехал доктор из Джанты, никто из индейцев не позволил ему осмотреть детей. Шаман Яну Маму... «Их всех подговорил. Я ходил к ним, просил, но они наотрез отказались лечиться. Отдали детвору этому шарлатану». Надхмыкнул, услышав острое слово. Он переглянулся с профессором Ковы. Тот слегка отряхнул головой, призывая сохранять молчание. Падре продолжил. «В одной из ночей умер первый ребенок, его оплакивала вся деревня». Чтобы скрыть неудачу, шаман объявил место проклятым и призывал срочно покинуть его. Я как мог старался остановить панику, но все шли на поводу шамана. На заре он и его сподручной подожгли свое шабоно и сбежали в джунгли. Гарсия плакал, не скрывая слез. «Этот Ирод оставил детей там. Он сжег их всех заживо».